Глава пятая. Полдня ушло на сбор всего закупленного, потом еще пару часов мы потратили на то, чтобы якобы случайно пройтись по всем местам, где уже скоро нам надо будет действовать. И вот восемнадцать четырнадцать. Это не с коробея выбрал символичные цифры, а просто так совпало. Мы начали. В наушнике раздался голос гусеницы. Она умела летать, поэтому именно девушке было проще всего проверить, что хозяева квартиры точно не будут дома, а потом ещё и успеть вернуться на позицию. Это скорабей. Он сидит в старом микроавтобусе, раскрашенном под доставку воды. Так и круглые сутки катаются по всему городу, и большинство уже просто перестало обращать на них внимание. На Это муравей. Он сидит на крыше дома напротив. Стальной парень будет нашим планом Б, если дойдет до драки. Остались мы с комаром. Мы были сейчас на астрее атаки, изображали хорошо погулявших друзей, возвращающихся домой после вечеринки. В жилом комплексе за творечьи было достаточно такой молодежи, и на нас тоже никто не обращал внимания. Вот мы и поравнялись с нужным домом. Четыре этажа, отдельная территория, огороженная забором, летний сад, камеры и охрана. От машины скорабеек нам протянулись руки и стены. В вечернем сумраке их было не видно уже с пары метров. Тени коснулись нас, окутывая со всех сторон. Я прижал маску к лицу. До этого она была сжата в руке, чтобы нас не смогли опознать потом с помощью камер. Теперь же пришло время окончательно спрятаться. Белое вал с чёрным пятном посередине скрыл меня от окружающего мира. Я готов, просигналил я остальным. В тот же миг, собранные скрабеем тени окутали меня с ног до головы, беря на себя часть веса. Комар подхватил меня и рванул с места, сначала прямо по забору вверх, потом вперёд в сторону входа в подвал, где сходились все нужные нам коммуникации. Для меня эта пробежка заняла меньше секунды. Комар не зря отрабатывал этот рывок. Каждый поворот, каждый толчок ног, всё было идеально продумано и исполнено. На месте я скинул с себя остатки теней скорабея, которые прикрывали меня от жара, пока всё шло по плану. Я подошёл к распределительному щитку и положил на него руку. Изначально мы думали, что придётся пробиваться в офис службы охраны, но моё умение уничтожать электроприборы оказалось достаточно сильно, чтобы добраться до всех камер и датчиков прямо отсюда. Я коснулся большой жирной звёздочки, она как будто даже попробовала грызнуться, но не на того напала. Моя ладонь уверенно нажалась на ней, словно на горле. Потом я пробежался по всем связанным линиям, задавая нужные изменения. Полыхнула волна электромагнитного импульса и свет в здании погас. Через десять секунд все системы переключатся на резервное питание, но десять секунд для некоторых это целая вечность. Твоего Кинго опять часы спалил. Комар стащил с руки дымящийся ремешок, а потом растворился в воздухе. Сейчас он пробежит по технической лестнице и до включения системы безопасности заглянет в квартиру три А. Пентхаус, занимающий сразу два этажа, который никогда не выставляют в обычную продажу и берегут только для самых дорогих гостей. Звона по секунда отхода. Голос комара стал сигналом, что он на месте и уже записывает на флешку всё необходимое. Не знаю, сколько скорабей заплатил за чудо в его руках и гигам артефактором, но обычной техники для столь быстрого взлома точно не хватило бы. Да даже без взлома. С какой скоростью должна работать память, чтобы переписать несколько сотен гигабайт информации? Начинаю обратный отсчёт. 3 2 Я готовился снова вырубить электричество. Повторная авария это уже гарантированный повод для вызова охраны или даже городских егигов. Вот только мы-то точно идём быстрее. Термокинго. Выругался в наушнике Камары и я придержал руку. План только что провалился. Пока не знаю как, но что-то точно случилось. Тут ловушка. Комар успокоился и попробовал объяснить, что произошло. Кто-то сделал из кристаллов осколков аккумуляторы и запитал из них энергетический барьер. Мне не выбраться самому. Постой. Скрабей позвал меня по новому позывному. Наш канал связи был защищен, но все равно использовать настоящие имена было бы ненужным риском. Я всё понял, ответил я и снова вырубил электричество. На этот раз я жёг из запасную линию. В отличие от комара, мне 10 секунд, чтобы подняться на 3 этажа, точно не хватит. Зато я был единственным, кто смог бы взломать оставленную у Русовым ловушку. Я неспешно шагал по технической лестнице. Немного света пробивалось через узкие окна, освещая мою фигуру. мимо пробежал взволнованный житель. Он даже не обратил внимания на то, что я в маске, хотя мы чуть не столкнулись плечом к плечу. Когда он скрылся внизу, я подумал, что это была не просто спешка, а страх. Надо было спросить, что же он увидел, но не возвращаться же. Я зашёл на нужный этаж. Комар попал в квартиру, пробежавшись по внешней стене здания. Я же шёл просто по коридору. На двери был электронный замок. Очень удобно, когда не хочется возиться с ключами или если ты умеешь такое взрывать. Я приказал звёздочке уменьшиться, и из замочной скважины донеслосьскрежетание, а потом повалил тонкий белый дым. Комар, всё чисто. Прежде чем зайти, я сверился с нашим бегунком. Это, ну, как электрик в клетке и я. Отозвался он. Я приоткрыл дверь. Из коридора виднелся кусочек центральной комнаты и синие разводы на полу, отражение энергетической решётки на полированном до блеска паркете. Камар сказал, что впереди чисто, но вбитый на тренировках курильщик инстинкты заставляли не спешить. Я проверился двери по пути: небольшой туалет, кладовка, коридор, ведущий в кухню. Сознание царапнула какая-то неправильность. Я замер, и через секунду пришло понимание. Линии помещений не складывались в единое целое, словно кто-то вырезал из реальности кусочек пространства. Его не выдавало ничто: не ни бросающиеся в глаза стыки разных помещений, ни звёздочки, только чувство неправильности картинки и моя готовность к неприятностям. Я прижал ладонь к стене, нащупывая звездочку ближайшего электрического кабеля. Мне нужен был любой предмет, который находился бы одновременно и снаружи, и внутри аномалии. Изменить, взорвать. Я до считал про себя до двух и катнул вперед еще и гранату. Вовремя. Кабель полыхнул, пространство пошло волнами. И именно в этот момент она вкатилась к чужаку, кем бы он ни был. Вот только второго взрыва не случилось. Что ты творишь? закричал из своей ловушки комар. Я же смотрел, как воздух передо мной разошёлся в стороны, открывая фигуру Дмитрия Урусова. Он стоял, облокатившись на стену и хлопал в ладоши, высокомерно. Я его раскрыл, а он делает вид, что и не ожидал меньшего. Я внимательно смотрелs в лицо человека, в теле которого провёл столько ночей. Мне было интересно, что он при этом чувствует, что думает о потере контроля, как живёт в подобном режиме. Судя по злой довольной ухмылке, это его совсем не напрягало. Мы мерили взглядами, и я сделал ещё одно открытие. Мы были похожи, не только по манере держаться, что вбил в нас курильщик, но и просто внешне. Цвет глаз, черты лица, одинаково встопорщенные волосы. На фотографии это было не так заметно, но вживую я словно смотрелся в искривлённое зеркало. Учитель, как всегда, оказался прав. К нам решили заглянуть на Глоиваришки. У Русова заговорил, и связь между нами пропала. Его голос звучал совсем по-другому, словно скрежет скользящих друг по другу стальных плит. Ты бросил ради нас губернатора. Слова Урусова про учителя заставили меня не спешить. Мне не интересны эти сборища. Дмитрий вытащил маску и неспешно прижал её к лицу. Мой двойник, которого мы и держим для таких мероприятий, сделает и скажет всё, что должно. Я же займусь тем, с чем обычные люди уже не справятся убийствами. Кстати, хорошая ловушка. Я подержал разговор. Ита с кристаллами в комнате и тут со скрытым пространством. Что ж, теперь буду знать, какое из слухов о вашей фамильной силе является правдой. Ненадолго. У Русова хотел что-то сказать, но я услышал в наушнике голос Муравья. Он был готов включиться и перешёл в атаку. Вперёд улетела ещё одна граната. Дмитрий махнул в её сторону рукой, и пространство вокруг усиленного мной взрыва растянулось на несколько десятков метров в каждую сторону. Сразу стало понятно, что он сделал так же и с прошлой гранатой. Вот только эту я ещё и усилил, поэтому часть взрыва вырвалась наружу, несмотря на добавленное расстояние. Я ждал этого и тут же прыгнул вперёд, выхватывая нож. Если Врак играет пространством, если он прошёл те же тренировки, что и я сам, тогда только добравшись до звёздочек на его теле, я смогу выиграть этот бой. Кланк! Наши ножи столкнулись и меня откинуло на пол метра назад. Искры у Русова позволяла ему не только управлять пространством, но и быть сильнее. Неудобно. Кланк! Теперь уже он прыгнул на меня, добавляя к своей массе и силе удары еще и ускорение. На этот раз меня откинуло назад уже метров на пять. Моему врагу стоило бы подумать, почему один и тот же прием прошел два раза подряд. Но он слишком увлёкся своим преимуществом. Новый прыжок в свою сторону я встретил выстрелами из подаренного дедом стрежа. 5 метров между нами как раз дали мне время, чтобы его вытащить. В прыжке у Русов не мог увернуться, и три пули, врезавшись ему в маску и в грудь, замедлили его натиск. Естественно, пробить защитный костюм аристократа я не смог. Сам его носил васней и знал, на что он способен. Укреплённые целы и сила прыжка помогли избежать останавливающего эффекта, и всё равно, пусть немного, но я замедлил недооценивающего меня аристократа. Сюрприз от деда помог мне в первом же бою, и Урусов теперь просто не мог увернуться от шпаги, выскочившей из рукоятки пистолета. Не мог, но увернулся. Тело моего противника извернулось под неестественным для человека углом, и в итоге клинок лишь пропорол ему бок. "Это всё на что ты способен?" он остановился, глядя на меня и восстанавливая дыхание. Я не спешил отвечать, атакователь и что-то ещё лишнее. Во время нашей стычки я успел активировать часы, кольцо и ещё два каких-то неизвестных артефакта на теле Дмитрия. Скоро они рванут, и можно будет довести дело до конца уже без риска. Неожиданно глаза у Русова младшего расширились, его руки забегали по телу, а потом: "Я не ожидал, что такое возможно", но мой противник мгновенно и без какого-либо труда погасил все изменённые мной звёздочки. "Ты так умеешь", спросил я. "Ты тоже учишься с духом тьмы?" Урусов смотрел на меня теперь совсем по-другому. Это его сила, и его тактика превращать одну атаку сразу в две, в три. Поправил я его. Дмитрий говорил про секретный коленок и атаку по звёздочкам. У меня же был ещё один план. Всё это время, неважно, принимаю я чужие удары или атакую сам, я всегда двигался строго к конкретной точке, прямо напротив соседнего дома, откуда в этот момент стартовали муравей и вернувшаяся гусеница. Окно разлетелось с глухим звоном бронированного стеклопакета, а потом раскалённая стальная туша, на которой догорали остатки парашюта крыла, врезалась в Урусова. Он успел среагировать, рука отдёрнулась, чтобы удлинить пространство и избежать от удара, но я уже знал это движение. Мой выстрел не дал Дмитрию довести технику до конца, а разогнанный муравей пробил поставленный блок. Кажется, руки аристократа хрустнули. Было интересно поболтать. Я подскочил к Урусову, а потом вколол ему в шею один и шприц с парализующим газом. Тоже наработка одного из гигов на чёрном рынке. Состав попадает в кровь, а потом в течение 3 секунд блокирует нервные окончания, вырубая человека и сразу же распадается. Получилось. Дмитрий обмяк. Я на мгновение задумался, получится ли утащить его с собой, чтобы узнать, что он имел в виду, говоря про духов тьмы. Но нет, слишком мало времени. Мы не готовились вытаскивать отсюда пленных, слишком ничтожный шанс на успех и слишком велики подставить себя и других. Я бросил ещё один взгляд на Урусова, а потом пошёл вызволять из ловушки комара. Это действительно была энергетическая клетка, сотканная из дрожащих синих линий и два осколка тьмы, как аккумуляторы. Я коснулся одного, взрыв Колетка пропала. Второй осколок раз уж удалось его сохранить, я кинул в рюкзак. Будет хоть какая-то добыча и сувенир. К Мартем временем проверил флешку. Муравей сбросил остатки обгоревшего парашюта, и мы втроём бросились к выходу. Если у нас будет ещё хоть полминуты, то скорабе и гусеница спустят нас пожарной лестницей. Не получилось. Не прошли мы и метра, как в дверном проёме показалась чья-то фигура. тонкая хрупкая на вид вот только в мире гигов это совсем не имело значения с дороги муравей попробовал на ходу отбросить чужака но вместо этого замер на месте мое сердце пропустило удар все-таки гиг кто я пытался понять что это за селач сумевший так легко остановить раскаленного муравья а тем временем вверх рванули клубы пара и тут же осыпались леденными снежинками Твоего Кенго. Я всё ещё не видел лицо чужака, но теперь точно знал, кто оказался у нас на пути. Анна припарковала машину у дома брата. В глаза бросилась темнота в окнах, кроме одного синее мерцающее сияние. Оно было похоже на клетку, один из артефактов, заказанных братом для его игр. Неужели это он устроил тут хаос? Анна поморщилась. Мне это было бы в духе Дмитрия. Но в то же время девушка продолжала внимательно осматриваться по сторонам. Я выглянул, там из-под двери словно синее пламя. Анна услышала, как жители собрались вокруг одного из соседей. Я на лестницу, решил, что лифты в такой ситуации это риск. А там мне навстречу пробежал и Гиг. Я сначала не понял даже. У него был совсем незнакомый рисунок – просто черный круг на белом фоне. Может быть, кто-то слышал о таком? Я слышала. В команду тверской скорости переводят новенькую. Я оформляла ее документы в отделе кадров. Может, это она решила отличиться в первый же день? Анна вздохнула. Никакая секретность никогда не устоит перед банальным желанием поболтать и показать свою значимость. Только сейчас важнее было то, что на лестнице точно видели не ее. Значит, брат, как бы она к нему не относилась, был сейчас наверху с незнакомым и гигом, возможно, с несколькими. Надо ему помочь. Девушка быстро зашла в подъезд, а потом коснулась кулона у себя на шее. Маски их семьи могли прятаться в таких вот безделушках, прикрывая от камер даже в обычной жизни. Очень удобно, когда нужно быстро стать снежной королевой, а не просто милой Анечкой. Девушка усмехнулась, и в этот момент зазвонил телефон. Не хотелось отвлекаться, но очень немногие смогли бы достучаться до её номера после активации маски. "Да", ответила королева. "Это учит твоего брата". Голос в трубке не стал называть имён. "Вы знаете, что на вашего ученика сейчас напали?" Девушка решила воспользоваться ситуацией и хоть что-нибудь выяснить. Знаю. Голос был предельно спокоен. И он сейчас умирает. Чужой гик вел ему в кровь отраву из осколка. Незнакомая отрава. Общие антитоксы не помогут. Только сделанные специально для нее. Возможно, он есть у чужаков. Убей его, или твой брат умрет. Сколько у меня времени? Голос королевы превратился в лед. Те, кто покусились на семью, умрут. Две минуты сорок секунд, уже тридцать девять. Не отвлекаю. Учитель брата отключился на полусловии. Лучше бы гвардию вызвал. И где она, когда так нужна? В этот же миг королева накопила под собой достаточно льда и бросила его вверх по лестнице вместе с собой. На то, чтобы оказаться у нужной двери, ушло меньше трех секунд. Оставалось еще сто пятьдесят шесть. Вот только враги ее ждали. Девушка едва разглядела лежащее вдали тело брата, как ее попытался сбить с ног какой-то крупный и крепкий гиг. Пришлось приморозить его на бегу, а если повезет, превратить в ледышку и все внутренности. Королева не собиралась сдерживаться, особенно когда осознала, кто именно напал на их семью. Гигант оказался муравьём из банды жуков, чуть дальше был комара, ещё пожарский. Она помогла ему, она танцевала с ним, поцеловала, а он после этого попытался убить её брата. Ненавижу. Вокруг королевы замёрз даже воздух. Эта же волна пробежалась по всей комнате, закрывая всё в морозный панцирь. Теперь не убегут. За маской на губах появилась кривая усмешка. Девушка продолжала понижать температуру, самый простой, самый верный прием. Когда температура тела опустится до минус тридцати, мышцы бегуна уже не смогут сокращаться, на минус восьмидесяти остановится сердце Пожарского. Дольше всех продержится стальной парень, но и он не сможет изменить свою судьбу. Девушка видела, что Пожарский пытается ей что-то кричать, предлагает поговорить. Может, в любой другой раз она и дала бы ему шанс, если бы не атака на семью. Такое в Российской империи не прощают. Ну что, точно не люди их уровня. Курильщик активировал обогрев на камерах с третьей по седьмую, а то лёд там оказался уж слишком силён. Учитель, вы уверены, что мне не надо было пойти с ней? Без моего присутствия блокировка критичности может спасть слишком быстро. Рядом с мужчиной стояла совсем юная девушка, красные волосы и такая же маска с чёрными точками над правым глазом. Будь их больше, она бы походила на божью коровку, а так. Мак, не мешай. Курильщик отмахнулся от слов одной из своих учениц. таких, считающих, что верность учителю превыше всего и всегда было около трёх десятков. Заметив интересные таланты среди благородных наследников, для которых искали лучшего из лучших, Курильчик уделял таким парням и девушкам особое внимание. Не только учил, не только превращал в воинов, но и вкладывал личную верность себе. Опыт и авторитет учителя не оставляли маленьким соплякам и шанса Мак была одной из лучших его выпускниц, точно самой полезной. Конечно, у её силы были ограничения, но курильщик знал, как можно их обойти. И вот он столкнул лбами младшую Русову и Чужаков. Если повезёт, девочка сегодня перейдёт грань, и тогда желание и силы, которые сегодня в ней проснутся, приведёт её к нему или к тьме. Ведь это именно она подсказала своему слуге, что сегодня случится. Всё остальное было уже его планом, но изначальное вмешательство хозяйки, которая иногда годами не вспоминала о сбежавшем слуге, внушало курильщику беспокойство. Что она задумала? Не догадалась ли о его планах? И кто этот парень, который кажется ему таким знакомым?